Рассказывает Алена Безднина. В воскресенье раздался звонок. Приятный мужской голос сказал, что хотел бы помочь хоспису. Очень благодарен нашей выездной службе, которая была с ним и его супругой, ушедшей несколько месяцев назад. Мы долго разговаривали. Он явно тоскует. Мы поговорили и о его дочерях, и о том, как хорошо они прожили с женой 52 года. И, конечно, он рассказывал мне о ребятах, наших сотрудниках. Какие они необыкновенные, какие у них глаза, какие они деликатные. И вдруг говорит, а знаете, что меня больше всего поразило? Они никогда не смотрели на часы. Родственники пациентов замечают все. Любая мелочь может стать очень важной.